Так происходит касание в духе по огненным проводам мысли между людьми. Объединённые касания двух или трёх сознаний, устремлённые к какому-то человеку, усиливаются количеством участников и зависят от их согласованности. Чем наполней тем сильнее воздействие. Эти особенно вредны сплетни и пересуды, но добрые суждения полезны.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 и утвердить в их сознании и показать товар лицом, но йог предпочитает оставаться в тени. Не выдвигайся. В случае нужды отвечает на обращение в размере потребности и сознания обращающегося, но не больше. Даёт то, что спрашивают, оставляя при себе всю широту понимания затронутого вопроса. Даёт и больше, если есть большая нужда. Не напрягайте огненный аппарат духа с прохожими, ибо прицепится крепко и будут тревожить. Но для защиты есть случай. От людей надо умеючи защищаться, дабы не растерзали. Воин духа не мокрая тряпка и не флюгер для чужого ветра, но дух воитель с мечом и щитом и в доспехе, готов свой дух защищать от попрания его тьмою. и также друзей и ближайших